8 сентября, двадцать семь. Вечер дополнено. Ну и прикол, про Роберта в интернете расползлись самые нелепые слухи. Над некоторыми комментариями к постам я хохотала, как ненормальная, даже оставила парочку своих, очень ядовитых. Надеюсь, кайзер не будет долго дуться. А ещё решилась первой написать Филу. Просто спросила, как у него дела. Ответ пришёл незамедлительно. Тогда я зажгла гирлянду, которая висела в моей комнате круглый год, и поудобнее расположилась с ноутбуком на кровати. Переписывалась с Филиппом до поздней ночи. Практически каждое сообщение от него вызывало у меня искреннюю улыбку. Это так круто и одновременно волнительно — кокетничать в переписке с парнем, который тебе не безразличен. Пожелав Филу самых плюшевых снов, я собралась отключить ноутбук, но решила ещё раз проверить ленту. Та услужливо предложила мне посмотреть профиль рекомендованного друга. Самое время испортить перед сном настроение. Бездушная система. Ведь рекомендуемым другом оказалась рыжая Вита. В общих друзьях одноклассники, включая Карину и Вику. Когда она успела ко всем подмазаться? И почему новенькая не добавила меня? На аватарке Вита в красивом летящем сарафане позировала на дорогущей яхте. И подпись. «Ах, это лето на Майорке!» «Майорка!» «Пока папа не переехал, мы с ним каждое лето отдыхали на этом острове. Именно там, под толщей ультрамариновой воды Средиземного моря. Погребены мои самые счастливые детские воспоминания. Да ещё и прибиты сверху доской для серфинга, на которой отец учил меня держать равновесие». Довольное лицо новенькой Виты почему-то рассердило. Я прокрутила комментарии. Куча восторженных откликов, среди них и Викулин коммент затесался. «Вита, какая красоточка!» «Красоточка, блин!» Ещё раз взглянула на список общих друзей. Там даже ребята из параллельного класса были. Но Филиппа, к счастью, я в списке не обнаружила. Иначе бы меня захлестнула волна ревности. Рыжая кинула заявку всем, кроме меня. «Вита стесняется? Боится? Или я просто ей не нравлюсь?» «Но почему?» Я всем нравлюсь в нашей гимназии. Пару секунд покружила курсором мыши вокруг иконки добавить в друзья». Нет уж, первой добавлять рыжую не буду. Много чести. Лучше еще раз полюбуюсь фотографиями Фила. У него в профиле их немного, зато на каждой он получился очень симпатичным. Какое-то наваждение. 10 сентября 27. Приступила к обшивке нижней части корпуса будущего судна. Работа кропотливая. Чтобы получился ровный, плотный стык, нужно постараться. На письменном столе обрезки шпона, все пальцы в клею, алгебра на завтра не сделана, отвекули три непрочитанных сообщения. За окном уже совсем темно, и стекло царапает редкие капли дождя. Я устала, и шея затекла. Но давно я не чувствовала такого умиротворения. 11 сентября, 27. Стоит ли в сотый раз писать о том, что я ненавижу Кайзера? Он меня унизил, а растоптал. Роберт заварил такую кашу, что теперь я не знаю, как мы вдвоем будем ее расхлебывать. Вдвоем. С Кайзером. бр, ненавижу. Из-за того, что вчера до ночи провозилась со своим будущим кораблем, утром поднялась со скрипом. Завтракала в торопях, как назло, долго провозилась с укладкой, пришлось снова воспользоваться услугами водителя. В этот раз я была благодарна за то, что мама предоставила мне свой служебный автомобиль. За окном по-прежнему лил дождь, и шлёпать по лужам, по за ночь улицам, совсем не хотелось. Город плакал, словно намекая «Ничего, ничего, Даша, скоро настанет и твой черёд ронять слёзы». Ещё и первым уроком литература. Её ведёт классный Вадим, поэтому опаздывать никак нельзя. И выглядеть нужно с иголочки. А вообще, во сколько бы я ни проснулась, никогда не позволю себе прийти в школу без макияжа или без укладки. Будущим королевам выпускного вечера неряшливость не положено. Как оказалось, зря я спешила к первому уроку. Вадим Антонович опаздывал. Ещё издалека я заметила, как мои одноклассники толпятся возле закрытого кабинета поискала глазами школьных подруг, девчонки расположились на подоконнике, что-то оживлённо обсуждали. И эта новенькая рыжая была с ними. Быстро она пронюхала, с кем в нашем классе лучше дружить. Воспользовалась тем, что у меня нет поблизости. Она не решалась подойти к Вике или Карене, если я находилась рядом с ними. Доброе утро, выкрикнула я, направляясь к подоконнику. Подруги примолкли и заметно напряглись, и рыжая вылупилась с нескрываемым любопытством. «Добрая, Даш!» Наконец откликнулись девчонки, переглянувшись. «Викуля, двигайся!» Я собралась сесть на подоконник, примостившись между Викой и Кариной, но подруги вскочили, как ужаленные, освободив мне место. Я вольготно расселась, а девицы встали напротив меня вместе с новенькой Витой. Светленькая, тёмненькая, рыженькая. «Ну, прямо золотой состав Виагра!» — хмыкнула я, болтая ногами. «Как выходные провели?» «Нормально», — пискнула Виколя, глядя мимо меня в залитое каплями дождя окно. «Если честно, мы думали, ты сегодня не придёшь», — подала голос Карина. «Просто опоздала немножко», — отозвалась я. «Но твои волосы!» — неуверенно произнесла Вика. «Что с ними?» — испугалась я, схватившись за голову. Девчонки снова переглянулись, а Рыжая едва сдерживала смех. «А как твой племяшка?» — озабоченно спросила Викуля. «Что?» — не поняла я. «Племяшка? Тот, у которого ты гостила в выходные!» — начала объяснять Карина. «У него ещё педикулёз». «Педикулёз?» — воскликнула я. «Ага, вши!» — заявила Викуля, продолжая разглядывать мои волосы. «Кажется, все три одноклассницы при этом сделали шаг назад». «Чего?» — задохнулась я от возмущения. «Девочки, вы о чём вообще? Откуда такая информация? Нет у меня никакого племяшки. И тем более этого, педикулёза». «Ну как же!» — растерянно забормотала Вика. «Ты ведь мне написала сообщение». «Я?» «Ничего не понимаю. Вик, дай свой телефон». Подруга замешкалась. «Викуля быстро!» — зашипела я. «Девчонки знают, что со мной шутки плохи». Поэтому подруга поспешно полезла в сумку за смартфоном. Разблокировала телефон и протянула мне. Я тут же уставилась в экран. Действительно, послание от меня. Якобы жалуюсь на нерадивого племянника, которого заразили в шаме в детском саду. «Бред какой-то!» — проворчала я. «Но я не отправляла тебе ничего подобного. Меня взломали!» «Взломали?» — одновременно ахнули подруги. Я уставилась на толпу одноклассников, пытаясь отыскать взглядом Кайзера. Роберт привалился к стене, а в глазах обычное напускное безразличие. «А вот гадёныш! И как всё подстроил!» Отправил от моего имени сообщение самой болтливой девчонке нашего класса, Викули. Я искренне надеялась, что Вика успела протрепаться только Карине. «Нет, она, конечно, та ещё трещотка, но мы вроде как дружим, и она не должна меня подставлять». «Ладно, забили». Сердито проговорила я, доставая из кармана тёмно-синего пиджака телефон. «Это чья-то дурацкая шутка. Сейчас поменяю пароль». Я зашла в свой аккаунт и просмотрела сообщение. «Ха, Викуль, прикинь, а на моей странице всё чисто. Отправил тебе какую-то гадость и стёр. Вот паршивец». «Но кто?» — отозвалась Вика. «Есть там один. Готово». Пароль поменяла, вздохнула я. «Хорошо, что эту ерунду получила именно ты». «И я», — проговорила Карина. «Что-что?» — переспросила я. «Кайзер решил меня идиоткой выставить перед подругами? У него отлично получилось». «У меня точно такое же послание от тебя», — покрутила телефоном перед моим носом Карина. «Блин», — еще больше рассердилась я. «Окей, тогда хорошо, что тот, кто взломал мой аккаунт, отправил сообщение вам двоим, и мы быстро разобрались с ситуацией». «Хе-хе!» — покашляла рыжая. «Я с этими вшами о ней уже позабыла». «Что?» — не слишком вежливо обратилась я к новенькой. «Я тоже получила от тебя послание». «Девчонки, вы издеваетесь?» — перебила я рыжую. «Кстати, мы даже с тобой не дружим». Я снова огляделась. «Теперь мне казалось, что многие как-то странно косятся в мою сторону». И тут меня осенило. Боже мой, Казер отослал сообщение всем одноклассникам. Массовая рассылка. Я готова была свалиться в обмороке с подоконника. Над головой прозвенел звонок, коридор быстро опустел, только наш класс остался топтаться на месте в ожидании Вадима Антоновича. Теперь из-за негромких перешёптываний мне мерещилось, что каждый обсуждает исключительно мой недуг. И вдруг раздался голос Завуча. «Одиннадцатый А-класс! Вадим Антонович уже подъезжает к гимназии, приносит свои извинения за опоздание. Я вам открою кабинет, но чтобы до прихода учителя сидели тихо, как мышки». Поймав очередной насмешливый взгляд от одной из одноклассниц, я в панике схватилась за голову. Захотелось громко заверещать от злости и беспомощности. Ребята лениво зашли в кабинет, но я продолжила сидеть на подоконнике. «Даш!» — осторожно коснулась моего плеча Вика. «Идём?» Я спрыгнула на пол, из-за двери показался Елесин, который демонстративно почесал макушку, словно обезьяна. Хотя почему словно? Обезьяны есть. «Я их обоих придушу», прошипела я, сжав кулаки. «Даша, не обращай внимания», ахнула Викуля, теперь едва поспевая за мной. Клим увидел мой боевой настрой, поспешно скрылся в дверях, я ворвалась в класс, и все сразу устремили взгляды на меня. Схватила кусок мела и начала писать на доске крупными буквами «Меня взломали». За спиной начали шушукаться, тогда я обернулась и громко рявкнула. «Нет у меня никаких вшей!» Гробовое молчание, только капли дождя чеканят по жестяным наличникам. «Ладно», — подумала я, — «притихли». Обычно я сдержанная и холодная, похоже, одноклассники просто не ожидали от меня подобной реакции. Но сам факт, что кайзер влез в мой личный аккаунт и сделал массовую рассылку с дурацкой шуткой. Впервые я оказалась в такой глупой ситуации, и кто теперь будет голосовать за вшивую королеву? В кабинете по-прежнему стояла звенящая тишина. Странно. Вряд ли одноклассники так напряглись от моего заявления. Тогда я медленно повернулась к двери. На пороге стоял растерянный Вадим Антонович. «Хм, Дарья!» — начал он. «Спасибо за откровение, если ты у доски, намочи, пожалуйста, тряпку». Мой мир рухнул. Уж перед кем мне не хотелось выглядеть дурой, так это перед Вадимом Антоновичем. Когда я вернулась в класс с мокрой тряпкой, учитель торжественно говорил. Кроме того, Иван Алексеевич Бунин стал первым русским лауреатом Нобелевской премии по литературе. Дарья, сотрись доски». Я принялась лениво возить тряпкой по белой неровной надписи «Меня взломали». Села за парту и классный Вадим красивым почерком вывел на еще влажной доске «Жизнь и творчество» и «Абунина». Я выложила на стол телефон и увидела, что мне пришло новое сообщение с неизвестного номера. Викуля вытянула шею, чтобы рассмотреть, кто написал, а я и сама не знала. Но содержание послания привело меня в бешенство. «Попробуй дегтярным мылом голову помыть, мне в детстве помогло». Я подняла глаза на Вику. Подруга улыбалась, но, встретившись со мной взглядом, вытянула губы трубочкой, чтобы не рассмеяться, и нахмурила брови. «Кто мог тебе такую глупость написать?» наигранно сурово спросила Викуля. «Есть тут у нас сладкая парочка. Бивис и Батхет, блин». Мы с Викой, не сговариваясь, обернулись и уставились на последнюю парту. Судя по тому, как Роберт сосредоточенно что-то писал в тетради, а Клим с насмешкой пялился на меня, сообщение прислал Елесин. «Этот желторотый цыпленок слишком много на себя берет», — прошипела я. «Стихотворение «Вечер» было написано Буниным в 1909 году», — продолжал вещать у доски Вадим Антонович. «Ты про Клима?» — шепотом спросила подруга. «Ага», — ответила я, набирая ответ однокласснику. «Теперь ему ничего не поможет. Стихотворение принято относить к жанру пейзажно-философской лирики», — говорил учитель. «Послушай ты, чебурашка белобрысая», — строчила я, спрятав телефон под парту. «И тогда душа лирического героя наполняется добротой и счастьем. Дегтярным мылом рот свой помой тупица. Дарья, вы слушаете? донесся до меня голос классного руководителя. Конечно, подняла я голову, убирая в карман телефон. Счастье, доброта и всё такое. Вадим Антонович кивнул и продолжил. Только вслушайтесь в эти строчки. А счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух льющийся в окно. Я снова обернулась и посмотрела на заднюю парту. Роберт с задумчивым видом таращился в раскрытую тетрадь. Я обязательно ему отомщу. Такое нельзя оставить без наказания. Когда прозвенел звонок, я первой вскочила с места, оглядела класс, но, казалось, никому больше нет до меня дела. Ребята собирали сумки, о чём-то весело переговариваясь. Вот и хорошо. Может, они быстро забудут про шутку Кайзера. Однако я шла по коридору на следующий урок, по-прежнему воровато озираясь по сторонам. «Дашка, забей!» — заметила Карина. «Наши уже поняли, что это был чей-то ужасный прикол». «Ага», — кивнула Викуля, «только Елесину не имется, как обычно». «Ой, да он шут гороховый!» — проговорила Карина. «На него точно не стоит реагировать». Я хотела выдохнуть с облегчением, но на глаза мне снова попалась ехидная рыжая новенькая. «Вроде ничего такого она и не делает, а раздражает!» Девчонка шла по коридору чуть впереди, то и дело на нас, оборачиваясь. «Шею свернет!» — проворчала я. «Ты о Вите?» — поинтересовалась Викуля. «Почему она тебе не нравится? Мы утром классно с ней поболтали. Да, Карин?» «Ого!» — туманно отозвалась Карина, посмотрев на меня. «Хотя на самом деле не такая уж она и интересная». «Ха, это ты так придашки говоришь. Она просто потрясная собеседница». «Викуля», — насупилась Карина. Рыжая опять покосилась на нас. Кажется, кто-то серьёзно настроен влиться в компанию Вики и Карины. Мне захотелось показать язык новенькой, но вместо этого я ей улыбнулась. Рыжая расплылась в ответной улыбке. «Думаешь, Кайзер разослала твоего имени сообщение?» — спросила Карина. «Не думаю, а знаю». Ответила я сердито. «Кто бы ещё посмел такое сделать?» «Кошмар!» — воскликнула Викуля. «И не стыдно ему, будто о нём сейчас по интернету слухи не гуляют. Кстати, по-вашему, это правда?» Я демонстративно полезла за телефоном. «Дескать, я здесь ни при чем. «Конечно, неправда!» — фыркнула Карина. «То же какой-то полудурок сочинил несмешную байку про роба. Полно ж на свете идиотов, да, Дашка?» Что? «И не говори!» — кивнула я. «Одни идиоты кругом. А самый большой идиот на свете — это я». На химии моя ненависть к Кайзеру только возрастала. Всему виной букет лилий, который до сих пор красовался на столе Нелли Николаевны. Конечно, она так искренне каждый год радуется цветам от роба, всегда гордится презентами от любимых учеников. А я уже втянула химичку в неприятную историю. Но всему же есть предел. Терпеть букет я больше не намерена». «Почему она его не выбросит?» – прошипела я Викуля, которая поспешно переписывала с доски формулы. «Уже одиннадцатое число». «Просто абстрагируйся», – безмятешно отозвалась подруга. «Лилии всегда долго стоят». «Не могу! Меня от протухшей воды ещё больше, чем от цветов, тошнит!» «Дыши глубже!» — продолжила Вика, словно читая мантру. «Фу! Ом!» Я только махнула рукой, решив, что когда на перемене все уйдут в столовую, сама выброшу старый букет. Окажу услугу химичке. Может, ей некогда? Еле дождалась звонка с урока. «Даша, ты с нами?» спросила меня Карина. Я оглядела класс, который стремительно пустел. «Обедайте без меня. Я сегодня голодаю». «Куда тебе голодать-то?» — возмутилась Вика. «Нужно очистить организм от шлаков и токсинов». а «Важно», — произнесла я, прикидывая в уме, «успею ли до начала следующего урока заскочить в столовую за каким-нибудь бубликом». «Пошли, Викуль!» — хмыкнула Карина, поправив ремень от сумки на плече. «Пускай Севастьянова голодает. Нам больше достанется». Мои пальцы уже мысленно тянулись к старому букету лилии на столе Нелли Николаевны. Последними из класса выходили Елесин и Кайзер. Я, скрестив руки на груди, ждала, когда эти двое отчалят в коридор. Но они будто назло совсем не торопились. Остановились у двери, о чём-то весело разговаривали, а потом Клим снова начал ржать, как и шаг. Кажется, я расслышала своё имя. Или у меня уже паранойя. «Все мои неприятности из-за Роберта, все!» А сейчас он ещё не даёт мне похитить протухший букет лилий, который подарил химичке. Опять-таки, чтобы насолить мне. И смеются они наверняка надо мной, гады. Это стало последней каплей. Я быстро подошла к Роберту и схватила его за рука в белой рубашке. «В чём дело?» — удивился Кайзер. А Клим будто своим ишачьим смехом подавился. «Иди-ка сюда!» И я всё так же за рукав потащила одноклассника в сторону небольшой лаборанской, которая отдельной комнатой примыкала к кабинету химии. Клим поплёлся следом за нами. «Севастьянова, ты чего удумала?» Затащив Роберта в лаборанскую, резко развернулась и рявкнула. «Всего доброго, Елесен, Дуй в столовую, приятного аппетита!» И силой захлопнула дверь перед носом одноклассника. Теперь кайзер стоял напротив и с недоумением пялился на меня. «Значит, у меня вшик?» — раздраженно спросила я, уперев правую руку в бок. «Я в курсе», — спокойно ответил Роберт. «Ещё бы он был не в курсе». «Получил от тебя сообщение», — продолжил серьёзно парень. «Хотел пособолезновать, но не смог ответить. Ты, оказывается, запихнула меня в чёрный список». «Нет никаких шей выкрикнула я. Меня будто переклинило на этих паразитах. «Тебе виднее», — усмехнулся Кайзер. «Издеваешься?» Негодовала я. «Распустить обо мне такую фигню в интернете!» Роберт как-то странно на меня взглянул, а потом усмехнулся. «Кто вообще верит всему, что пишут в интернете? Разве не ты говорила это на днях?» «Анонимные паблики и сообщения от моего лица — совершенно разные вещи!» Взорвалась я. «Да ладно тебе! Кто-то неудачно пошутил!» Насмешливо добавил Роберт. «Кто-то! Кто-то! Кто-то!» Возмущённо заладила я. То-то-то-то, — -то -то! передразнил меня Роб, — ты прямо курица. Я не выдержала и с силой толкнула парня в грудь. «Вау!» — опешил кайзер, который от моего толчка даже с места не сдвинулся. «Дынчик, опять будем драться. Учти, я теперь немножко сильнее». «Неужто?» — фыркнула я. «Или заплачешь, как в прошлый раз?» «Я тогда не плакал, Дэнни». «Назад я тебе знатно надрала». «Да уж, ты была больше меня в два раза, такой пончик сзади налетел». «Какой ещё пончик?» — кипела я. «Пышный пампушечка!» Кажется, моё терпение лопнуло. Я нащупала на столе стакан с водой и опрокинула его кайзеру на голову. Признаюсь, я несколько погорячилась. В напряжённой тишине наблюдала, как прозрачные ручейки стекали с волос Роберта сначала на его растерянное лицо, а затем по загорелой шее под ворот белой рубашки. «Угу», — откашлялся кайзер. «Ты бы, Севастьянова, в лаборантское не хваталось за всякие жидкости. А если какая-нибудь кислота?» «Я не подумала». Виновато промямлила я, стискивая гранёный стакан в руках. Я вылила только половину содержимого, поэтому наклонилась и принюхалась. «Нет, всё в порядке, обычная питьевая вода. Вон графин рядом стоит», — успокоила я одноклассника. «Раз так!» — откликнулся Роберт и потянулся за стаканом. «Что ты хочешь сделать?» — насторожилась я. — Вылить на тебя остатки, — заявил парень. С его челки продолжали падать редкие капли воды. — Ещё чего! — возмущённо закричала я, поднимая стакан над головой. — Хорошая попытка, Даша! — ухмыльнулся долговязый Роберт. — Не надо ничего выливать на меня! — вопила я, размахивая полупустым стаканом. — А на меня надо? — А моя укладка! — Искупаем твоих вошек! — Ты идиот! Ай, кайзер! Роберт так охотился за стаканом, что в какой-то момент зацепился пуговицей на манжете рубашки за мои волосы. «Отвянь!» — прорычала я, завертев головой. «Не могу!» — искренне отозвался Роберт. «Запутался, погоди! Встань поближе! Неудобно!» «Уй!» «Может, ножницами?» «Чик, и всё!» «Сейчас тебе будет Чик!» «Не угрожай мне, дыни. Теперь я стояла совсем близко к кайзеру, практически уткнувшись носом в его грудь. Одноклассник левой рукой пытался распутать мои волосы. «Представляю, что будет с моей прической после...» «Ты не могла бы не вертеться!» «Спасибо!» «Ты не мог бы не сопеть над моим ухом!» «Спасибо!» «Просто я очень сосредоточен!» Я продолжила стоять, прилипнув к Роберту, вдыхая аромат его чуть горьковатого, необычного парфюма. Приятный запах, но из вредности я проворчала. «А надушился-то!» «Слушай, Севастьянова, надо всё-таки ножницами». Выстричь мне клок волос!» «Или ты хочешь, чтобы мы по школе, как сиамские близнецы, ходили?» «Боже упаси! Давай ножницами!» Вздохнула я. «Если б ты меньше крутила головой, так сильно бы не запутались». «Не отходи от меня далеко и не дёргай рукой! Ай, больно!» Выругалась я. Дэни, вижу ножницы на столе!» Кайзер двинулся вперёд, подтолкнув меня бедром, а я, по-прежнему приклеенная к нему, пятилась до тех пор, пока не уперлась пятой точкой в столешницу. «Секунду!» — быстро проговорил Роберт, наклонившись ко мне близко-близко. «Эй-эй!» — пропыхтела я, когда он уперся носом в мою шею. «Не могу дотянуться, далеко лежат. Наклонись ей, ты немного». «Боже, боюсь представить, как это выглядит со стороны!» Испуганно произнесла я, чувствуя на шее тёплое дыхание Роберта. «Ладно тебе, никого же нет, мы одни!» «Простите!» — раздалось жалобно откуда-то сбоку. Кайзер резко повернул голову в сторону двери. Я на мгновение зажмурилась от охватившего меня ужаса, а потом открыла глаза и осторожно выглянула из-за плеча одноклассника. На пороге Лаборантской стояла озадаченная Нелли Николаевна. «Роберт? Дарья?» Выдавила химичка, после чего, к нашему обоюдному удивлению, поспешно вышла в коридор, закрыв за собой дверь. «Капец!» — протянула я. «Всё, приехали!» «Ого!» — проговорил Роберт и начал негромко смеяться. «Очень весело!» — проворчала я, выхватывая из рук парня ножницы, до которых он, наконец, дотянулся. «Уже хотелось поскорее от Робы отделаться даже, если это будет стоить мне пряди драгоценных волос». «Погоди, ты что, сама решила отстричь?» Кайзер отобрал ножницы. «Давай я, Дэнни, я аккуратно». «От Роберта можно ожидать чего угодно. Такую плешь мне вздумает выстричь. Мама, не горюй!» Я снова зажмурилась, но Кайзер поступил по совести и действительно аккуратно отрезал небольшую запутавшуюся прядь. Я потрогала взлохмаченную голову. Роб тоже взъерошил рукой свою влажную шевелюру. «Кошмар, ты хоть представляешь, какие разговоры теперь будут в учительской?» Запаниковала я залпом, допив воду из несчастного стакана, который по-прежнему держала в руке. Мне было жарко. Нужно сматываться отсюда. Разве учителя такое обсуждают? Озадачился Роберт. Я нервно рассмеялась. Господи, ну конечно, или они, по-твоему, только о домашних заданиях болтают и о педсоветах. Это в основном женский коллектив. Какой ты наивный. И я направилась к двери. До звонка на урок оставалось пять минут. В шумном коридоре столкнулась с Викой, Кариной и Рыжей. Это прилипало без моего ведома, сидела за нашим столиком. Я нахмурилась. «Дашка, ты где была?» — удивилась Викуля. «Что с твоей укладкой?» «Что-что?» — придуманных кайзером в шей гоняла. «Тут всем до да всех есть дело!» «В Лаборантской помогала Нелли Николаевне». Безмятежным голосом отозвалась я, пригладив ладонью торчащие спутанные волосы. «Помогала Нелли Николаевне?» — решила уточнить Карина. «Одна? Разумеется. А почему из Лаборантской только что кайзер вышел?» Я оглянулась. «Черт! Как же не вовремя?» Думала, он сразу за мной выполз. «Черепаха! И что за жизнь у меня такая несправедливая?» «Ой, а он тоже помогать вызвался, только колбы перепутал. Вот лопух!» «Лопух?» — переспросила Викуля. «Роб ведь лучше всех в классе знает химию». Новенькая Вита с улыбкой наблюдала за тем, как я нахожу новые новые оправдания. «Чего прицепились?» — рассердилась я, не выдержав взгляды девчонок. «Думаете, я наедине с этим клоуном цирковым останусь? Я терпеть его не могу, будто вы не знаете». Одноклассницы продолжали молчать. Тогда я схватила Викулю под локоть и повела к кабинету, где у нас должен был начаться следующий урок. «Бегом, девочки, бегом!» — на ходу бросила я. «Времени мало!» — Карина и Рыжая поплелись за нами. Уже прозвенел звонок, но учитель опаздывал, а Викуля выложила на парту что-то завернутое в салфетку. «Что там?» — удивилась я. «Ты ведь не обедала!» — проговорила Вика, разворачивая салфетку. «Коржик? А моё голодание?» «Глупости какие!» — заявила подруга. «Впереди ещё три урока. Захочешь, перекусишь». Признаться, после сегодняшних событий у меня не на шутку разыгрался аппетит. «Вика!» — растроганно протянула я. «Честно, не ожидала. Спасибо». Подруга смутилась. По правде говоря, это была идея Виты. «Кого? Рыжий?» «Ага». Она просила тебе передать на случай, если ты проголодаешься». Я, помрачнев, завернула коржик в салфетку и взглянула на соседний ряд, где сидела новенькая. «Может, в еду подсыпан яд? Или рыжая хочет, чтобы я поправилась и не влезла в платье для осеннего бала?» «Всегда мне самые мрачные мысли первыми на ум приходят. Не от чистого сердца же она». Вита, прилежно разложив канцелярские принадлежности перед собой, задумчиво гипнотизировала доску. Прямая осанка, красивый профиль и добрая душа. К ней обратился сосед по парте, а она с лучезарной улыбкой принялась ему что-то объяснять, а затем так звонко и искренне рассмеялась над его ответом, что я тоже едва сдержала ухмылку. Может, зря делаю поспешные выводы и придираюсь. И рыжая отличная девчонка, и шмотки у неё классные. И я ещё в первый день заценила. Представила себя на месте Витая. «А если бы мне пришлось в выпускном классе, поступите в новую школу. Да ещё в такой серпентарий, как и наш класс». Ведь я годами корпила над учебниками, получала отличные оценки, старалась находиться со всеми в дружеских отношениях, принимала активное участие в мероприятиях, которые устраивали в гимназии. Я так долго по кирпичику создавала отличное впечатление о себе». Если бы сейчас мне пришлось всё бросить и оказаться в уже слаженном коллективе со своими правилами, установками, королями и королевами и придворными шутами вроде Елесина, что тогда? А Елесин, кстати, успел отпустить пару пошлых шуточек по поводу Виты. Конечно, ребята смеялись, и Рыжая тоже, но я видела, что ей было неприятно слышать про себя ту ерунду, которую нёс Клим. «Вита обидала вместе с вами?» Внезапно спросила я. «Что? Нет!» — испуганно замотала головой Вика. «Она просто подошла к нам, когда мы поели». «Надо будет как-нибудь пригласить её к нашему столу», — проговорила я. «Правда?» — удивилась Викуля. Я решительно кивнула. «Правда, где это видно? Севастьянова продалась за коржик с посыпкой из жареного арахиса. Но, может, пора перестать видеть в людях только плохое и подозревать их во всемирном заговоре?» «Хватит делить мир на чёрное и белое. Взрослей, Даша».